Подмывало под сердце Фили, когда он вошел в клетушку Демида. Он встретился с Тимофеем. Истинно так. Удружил мне тятенька, царствие ему небесное, вырахнулась тяжелая дума. Если умом раскинуть, в каком родстве я состою с Демидом? Кто он мне? Сын Альбратан. В самом деле, кто Демид Филимону прокопиичу По жене Миланни как будто сын. А если взять по Прокопию Веденевичу, от которого Демид на свет появился, то брат выходит. И кем будут доводиться Филе дети Демида? Внучата или племянники? — Ах ты, я кри тебя в почки! — сокрушался Филя, топчась на одном месте. — Стыдовушка-то какая, а? — Ну, я пойду. — «Прощавай!» — заторопился Филимон Прокопьевич, запахиваясь полушубком. Демид удивился, что за перемена произошла с отцом. «Погости?» — пригласил сын. «Схожу в столовую, обед принесу. Мы хоть и бедно живем, а щи в столовке имеются?» «Спасибочка на приглашение. щев обойдусь. А ты что же к матери не наведываешься? Уж если ко мне прислон не держишь, то про мать-то...»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 Истинный бог, вылитый Тимоха, и голос той же глухостью, и глазами пробирает до нутра, как Тимка. Аказия! Что же происходит, а? А сын Демид спрашивает, хотя бы топливый толк, к чему он привел? Уфили захолонуло внутри, будто схватил с горяча ковшик квасу со льдом. Толк-то? Пропади он пропадом. Ты же ему веруешь? Я-то? Что ты, Тимоха? Вырвалось у Филимона Прокопьевича. Господи, помилуй! Тимопеев вспомнил. К добру ли? Демид потопился и смял в пальцах махорочную цигарку. Он не раз слышал от односельчан, что очень запохаживает на дядю Тимопея и что Филимон Прокопьевич ему не отец. Но в каком же дурацком положении оказался сам Филимон Прокопьевич, менее всего повинный во всей этой истории? — Раздевайся, отец. Я сейчас схожу в столовку, что-нибудь сготовят. Медвежатины попрошу поджарить. — Пост, но не. Мясного на дух не подпищу до самой Пасхи. Разве постных щец похлебать? — Найдем что-нибудь. Завтра вместе поедем домой. — Ты с попутчиками? А нет, так у меня. Юсковский рысак есть, моментом дамчит. Ишь ты, Юсковский, который год, как их вытряхнули из деревни, а рысаки живут. Хо-хо! Чего не переживешь и не перевидаешь? Деметро раздобыл столовой постного масла, мороженой рыбы, оленковый хариусу, сам поджарил рыбу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 У милостивица, а Бог, отец насмерть пришиб бы. Так и говорил со шепотником, бритаустцем, чай хлебом, табачником, не водись, не дружись и не бронись, великих грех будет, а ты усы бреешь, табак куришь, постов не блюдешь, а ничего, живешь и в ус не дуешь, никакой холеры не боишься, вольготно так-то.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 а заявился из самого Петрограда насквозь красным. От ушей до пят, так что краснее его никого на белом свете не было. В печурке звонко потрескивали еловые дрова, чугунная плита пылала, как борода Филимона Прокопьевича. В бараке кто-то пел песню без начала и конца, а Филимон Прокопьевич, удобно устроившись на деревянном топчине,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 Детство, смешное и милое было время. Разве не Демка говорил ей, что как только вырастет, они обязательно поженятся и будут жить в городе на Енисее? Смешной парень Демка. И вот он теперь перед ней в болотных сапогах с высокими голенищами, в брезентовой куртке, поджары и рослый, с кудрявым пшеничным чубом, чуть горбоносый, с обветренным лицом.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 — Не то, что изменилось, а как бы тебе сказать, в общем, не огнейка. — Что это тебя совсем не видно? Сколько раз проходил мимо Вавиловых, глядел через заплот и в окно, но ничего не выглядел. — Прячешься, что ли? — От кого мне прятаться? — Что не бываешь в клубе, хотя бы в кино? — Мне теперь не до кино, у меня сын растет. — Про сына слышал. На Степана похож или на тебя? Весь вылитый Степан, я думала, что-нибудь перейдет от меня. Ни капельки, как уголь чернявый, такой ревучий. Второй год пошел. Ну, а ты когда женишься? Я? Бровь Демида опять кинулась вверх и там замерла. Молевщики говорят, когда жул дед вспенится, тогда Демид женится. Что так? Да уж так.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 Сама себе хомут надела на шею, и в техниками не доучилась, и с кержаками не примирилась.